Тригонометрия спасения. Это, Это не поддается синтаксическому, синтаксическому анализу, думал Лабин. В середине июня на 44-й параллели, 15 или 20 минут после захода Солнца, скажем, около 5 градусов планетарного вращения, значит высота затенения примерно 33 километра. Ракеты вошли в тень примерно за 4 или 5 секунд до детонации, если верить свидетелю. Если взять 7 километров в секунду, обычную скорость вхождения в плотные слои атмосферы, то реальная детонация произошла где-то на высоте 5000 метров, а скорее всего намного ниже. Уэллит говорила о взрыве в воздухе. Не об ударе, не об огненном шаре, а фейерверке. Так она сказала. И всегда в сумерках или после наступления темноты. Солнце еще освещало восточную часть гряды, когда он прибыл к заднему входу заброшенной электростанции Пенопскотт-Пауэрс. Вакита и лазарет доктора еще недавно спасались в ее кишках. Служебный туннель шел вдоль хребта огромного подземного пальца океана, шириной в 60 метров, а длиной в сотни раз больше, прорытого прямо в материковой породе. Когда его замышляли, то хотели создать копию лунного двигателя, который гонял прилив в заливе Фанди, но только в 200 километрах от воды на суше. Теперь это была всего лишь огромная затопленная сливная труба, а также способ для скромной подлодки проскользнуть на берег незамеченной. Ничего из этого, конечно же, не было заметно отсюда. Тут стоял опаленный забор из металлической сетки, висели покрытые сажи прямоугольники, когда-то вещавшие о запретной зоне, и в 50 метрах по другую сторону, там, где скала поднималась из земли, в стене утеса зияла пасть со сломанными зубами из арматуры и бетона. Одна створка ворот висела, поскрипывая от сухого ветра. Другая накренилась под углом, но все еще плотно сидела на петлях. Лабин встал спиной к воротам, поднял вверх руку, вспомнил, куда указывала доктор, и откорректировал угол. Сюда. Всего несколько градусов над горизонтом. Значит, Уэллет видела объект либо далеко и высоко, либо наоборот, низко и совсем рядом. Лабин припомнил, что атмосферные инверсии сильнее всего во время сумерек или после наступления темноты. Инверсия. Здесь аномальный характер изменения какого-либо параметра в атмосфере с увеличением высоты. Обычно их плотность не превышала нескольких сотен метров, и они действовали подобно одеялу, удерживая высвобожденные частицы вблизи от земли. Кен пошел на юг. То тут, -то, то там все еще мерцали языки пламени, пожирая оставшиеся горючие материалы. Усиливался утренний бриз, дувший с берега. Он сулил понижение температуры и более чистый воздух, хотя повсюду еще носились облачка пепла. Лабин, откашлившись, сплюнул белый сгусток мокроты и пошел дальше. Доктор дала ему пояс для граната. Маленькие аэрозольные снаряды при ходьбе колотили по бедрам. Ракетницу Кен держал в руке, рассеянно направляя на удобные цели. Пни, сгоревшие кустарники и останки заборов. Мишени практически не осталось. Он представлял, что у оставшихся есть конечности и лица. Он представлял, как они кровоточат. Конечно, свидетельница едва ли походила на живое GPS. Ее указания изобиловали ошибками. Поправка на ветер была всего лишь еще одной незначительной погрешностью в череде более значимых. Но Лабин всегда подходил к делу систематически. Существовал веский шанс на то, что он находился в километре от координат звездопада. Кен несколько минут шел на восток, компенсируя влияние Бриза. После этого зарядил ракетницу и выстрелил в небо. Граната взлетела в воздух, как большое желтое яйцо, и взорвалась люминесцентным розовым облаком около 20 метров в поперечнике. Лабин наблюдал за тем, как оно рассеялось. Первые лохмотья полетели по ветру. Облачко превратилось в овоид. Из него тянулись изящные ленты цвета сахарной ваты. Спустя несколько секунд оно начало рассеиваться по бокам. Его частички стали инстинктивно вынюхивать воздух в поисках сокровища. Против ветра они не шли. На такое надеяться слишком рано, особенно в начале игры. Через 100 метров он выстрелил следующую гранату. Эту по диагонали и против ветра а третью – в 100 метрах от первых двух, примерно замкнув равносторонний треугольник. Он шел, выписывая зигзаги по выжженному ландшафту, взбивая ногами пепел там, где еще день назад росли папоротники и кустарник, и выбирая дорогу между бесчисленными утесами и трещинами. Однажды даже пришлось перепрыгнуть через выжженное русло, по дну которого все еще струился крошечный ручеек, питавшийся от какого-то таинственного источника там, куда еще не добрались огнеметы. Через примерно равные промежутки времени Он отправлял вверх еще одно неказистое облако, наблюдал, как оно рассеивалось, и шел дальше. Кен зарядил восьмую гранату, когда вдруг заметил, что седьмая повела себя как-то странно. После выстрела появилось круглое кучевое облачко, такое же, как и раньше. Однако оно быстро распалось на полосы и устремилось куда-то, словно подгоняемое ветром. И все было бы в порядке, если бы розовая вата потянулась вслед за бризом, а не против него. И еще одно облако, более отдаленное и рассеянное. Казалось, также решило нарушить правила. Они не текли, эти аэрозольные потоки, по крайней мере, не для человеческих глаз. Скорее, они дрейфовали против ветра к какой-то общей точке, мимо которой Лабин уже прошел, расположенной примерно в 30 градусах от его пути. Облака теряли высоту. Он устремился вслед за ними. Их частички нельзя было назвать даже отдаленно разумными, но они знали, что им нравится, и имели возможность добиться этого. Они были существами с развитым чувством обоняния, и более всего им нравился запах двух веществ. Во-первых, протеиновые сигнатуры, испускаемые широким набором военных биозолей. Они выслеживали этот аромат, как акулы кровь в воде, а когда находили амброзию, то сразу менялись химически. И именно этот запах, идущий от выполнивших миссию сородичей, фигурировал на втором месте. Классический пример биоусиливающего двойного удара. Часто следы жертвы были настолько слабы, что казались прилетающим мимо частичкам лишь шепотом. Но они закреплялись, ферменты цеплялись за субстрат и достигали личной нирваны. Но это самое слияние гасило эмиссии, которые в первую очередь и служили приманкой. Вредное вещество помечали флагом, но тот был настолько мал, что млекопитающие его просто не замечали. Но когда тебя возбуждает не только жертва, но и те, кто тоже ею возбужден, то, боже мой, не так уж важно, сколько частиц шатается поблизости хватает и одной, чтобы запустить настоящую оргию деления. Каждая последующая лишь усиливает коллективный сигнал. Оно лежало, наполовину зарывшись в гравийное дно неглубокого оврага и походило на тупорылую пулю 30-сантиметровой длины, на одном конце которой просвергли несколько круглых отверстий. Оно походило на солонку гиганта, страдающего от повышенного артериального давления. Оно походило на рабочую часть суборбитального устройства с несколькими боеголовками предназначенного для транспортировки биологических аэрозолей. Лабин не мог определить, в какой цвет изначально был выкрашен снаряд. С него капала светящаяся розовая слизь. Когда Кен подходил к лазарету Уэллет, тот неожиданно изменился. Внутри машины расцвели яркие голографические фантомы. Пластиковая шкура стала прозрачной, выставив наружу неоновые кишки и нервы. Лабин все еще привыкал к таким видениям. Новые вкладки считывали излучение любого неэкранированного оборудования в радиусе 12 метров. Эта машина, к примеру, оказалась далеко не столь приветливой, как ему хотелось бы. Ее усеивали опухоли, прямоугольные тени под приборной панелью, темные полосы на пассажирской двери, а в центре фургона черным сердцем висел непонятный цилиндр, не испускающий эмиссии. В лазарете установили немало систем безопасности и экранировали все. Кларк и Уэллит стояли возле фургона, наблюдая за его приближением. Своим новым взглядом Лабин ничего особенного в таке не рассмотрел. Тусклые искорки мерцали в грудной клетке Кларк, но они ему ничего не говорили. Вкладки и имплантаты говорили на разных диалектах. Он отключил видение. Галлюцинаторные схемы свернулись, оставив после себя лишь бесцветный пластик, белую пыль да самую обыкновенную одежду с плотью. «Ты что-то нашел», — сказала Уэллит. «Мы видели облака». Он рассказал о своих поисках. Уэллит уставилась на него, открыв рот. «Они палят по нам микробами? Да мы и так скоро Богу душу отдадим. Зачем забрасывать сюда мегаоспу или супергрипп, когда мы уже...» Она замолчала. Гнев быстро сошел на нет, и доктор нахмурилась в недоумении. Кларк одним взглядом спросила «Бета-Макс?» Лабин пожал плечами. «Возможно, Северная Америка умирает недостаточно быстро», – заметил он. Значительное число стран Мадонны считает бетагемот божьей карой за грехи Северной Америки. По крайней мере, таково официальное мнение в Италии и Ливии. «И, полагаю, в Ботсване». Клак фыркнула. «Грехи Северной Америки. Они думают, Бетагемот не переберется через Атлантику?» «Умеренные считают, что смогут сдержать его», сказала Уэллит, «А экстремисты просто не хотят. Они не попадут на небеса, пока не наступит конец света». Она явно думала о чем-то другом, говорила рассеянно, словно отмахиваясь от летающей рядом мошки. Лавин не мешал ей. В конце концов, она больше всех подходила на роль местного проводника. «Может, и придумает что-нибудь». «Кто вы такие?» – спокойным голосом спросила Уэллет. «Простите?» «Вы не дикие. Вы не из анклавов. Уж точно не из Уэллен, иначе были бы лучше оснащены. Может, вы трансаты, но тоже не подходит?» Трансат. Живущий по другую сторону Атлантического океана. Слабая улыбка пробежала по ее лицу. «Вы и сами не знаете, что делаете. Разве не так? Вы все выдумываете по ходу дела». Лабин сохранял бесстрастное выражение лица, а вопрос задал по делу: Есть ли причины, по которым не стоит верить тому, что люди могли начать биологическую атаку против Северной Америки, желая просто ускорить ход событий? Так оказалось, этот вопрос насмешил Похоже, вы не часто наружу выбираетесь. Разве я не прав? Ты прав, но есть одно но. Уоллес сплюнула на запорошенную пеплом землю. Куча народу захотела бы оказать помощь проведению, появись у них такой шанс. Но это еще не значит, что мы имеем дело с атакой. А с чем тогда? Возможно, это противоядие? При этих словах Кларк подняла голову. Лекарство? Скорее всего, ничего столь личного. Какая-то штука, которая убивает бетагемот в диких условиях. Лабин внимательно посмотрел на Уэллит. Та взглянула на него столь же пристально и ответила на невысказанный скептический вопрос. Разумеется, там есть немало психов, которые желают конца света. Но по идее, гораздо больше людей хотят его остановить. «Разве вы не согласны с этим? И они будут работать так же упорно?» В ее глазах появилось что-то такое, чего не было раньше. Они почти сияли. Кен кивнул в ответ. «Но если это некое противоядие, то почему его пытались сбить? И какой смысл доставлять его суборбитальной ракетой? Разве не более разумно дать лекарство местным властям?» Уэллит закатила глаза. «Каким местным властям?» Кларк нахмурилась. «А почему не сказать всем? Вам, к примеру?» «Лори, стоит вынести такое на публику, и ты станешь мишенью для любой страны Мадонны». «А что касается противоракетной обороны...» Уэллит снова повернулась к Лабину. «А у вас на планете когда-нибудь упоминали такое событие, как восстание Рио?» «Расскажите», – попросил Лабин, а сам подумал. «Лори?» «Да мне и рассказывать особо нечего», – призналась Уэллит. «Никто в действительности не знает, что произошло». «Говорят, кучка Мадон проникла в офисы УЛН в Рио-де-Жанейро и в конец там озверела». Стали палить ракетами по всем подряд. И кто победил? Хорошие парни. По крайней мере, Рио стерли с лица земли, неприятности закончились, но кто знает. Некоторые люди говорят, что Лени вообще ни при чем. А это была своего рода гражданская война между вышедшими из-под контроля правонарушителями. Но что бы это ни было, оно произошло очень далеко отсюда. Така махнула рукой в сторону горизонта. У нас были свои проблемы. А мораль истории такая. Никому не известно, кто сейчас всем заправляет, на чьей они стороне, а мы все висим над пропастью, когтями вцепились в край, и времени на решение больших вопросов больше нет. Насколько нам известно, американские боевые спутники сейчас летают на автопилоте, а в наземном центре управления потеряли коды доступа. Или это лени ведут учебные стрельбы, или, или страны Мадонны заслали к нам кого-то. Тот факт, что кто-то стреляет по этим микробам, ничего не доказывает. Лабин задумался над сказанным. Значит, доказательств нет. Поэтому я хочу их добыть. Я собираюсь секвенировать эти микроорганизмы. Вы позволите мне доехать до того места, или придется топать туда пешком? Лабин ничего не ответил. Боковым зрением он увидел, как Кларк открыла, но тут же закрыла рот. Отлично. Уалет прошла к заднему борту своего фургона и открыла съемную панель. Лабин позволил ей достать катушку стерепленки и складные носилки со встроенными кольцами воздушной подушки. Така спокойно взглянула на Кена. «Контейнер сюда влезет?» Тот кивнул. Кларк придержала устройство, пока Уэллет затягивала на плечные лямки. Така небрежно кивнула, поблагодарив за помощь, и, не оглядываясь, пошла по дороге вперед. «Ты считаешь, что она не права?» сказала Кларк, глядя, как силуэт доктора исчезает, колеблясь в поднимающихся от земли тепловых потоках. «Я не знаю». «А что, если она права?» «Это не имеет значения». «Это не имеет значения». Кларк покачала головой, удивившись. «Кен, ты что, совсем тронулся?» Лабин пожал плечами. «Если она сумеет раздобыть пригодный образец, мы узнаем, бета-макс это или нет. В любом случае, мы сможем поехать в Бангар и с помощью ее допуска проникнем внутрь. После этого все должно... «Кен, ты вообще ее слушал? Возможно, есть лекарство. От бетагемота». Он вздохнул. «Вот поэтому я и не хотел тебя брать с собой. У тебя есть собственные цели, а мы здесь не для этого. Ты отвлекаешься». «Отвлекаюсь?» – Леня удивленно тряхнула головой. «Я говорю о спасении мира, Кен. Я вовсе не считаю, что отвлекаюсь». «Нет, ты считаешь себя проклятой». Что-то в Лене сразу закрылось. Он же продолжил тему. «Как бы там ни было, я с тобой не согласен». «Да ну!» – лицо Кларк превратилось в бесстрастную маску. «По-моему, ты всего лишь одержима, что тоже представляет проблему». «Ну-ну, продолжай. Ты думаешь, что разрушила мир?» Лабин обвел взглядом выжженный ландшафт. Ты думаешь, это твоя вина. Ты откажешься от цели, пожертвуешь собой, мной, моментально, если только увидишь малейший шанс на искупление. Тебе так отвратительно кровь на твоих руках, что ты, не задумываясь, смоешь ее новой кровью. Значит, ты вот так думаешь. А разве есть что-то такое, чего ты не сделаешь, ради возможности вернуть все назад? Она несколько секунд выдерживала его пристальный взгляд, но в конце концов отвела глаза в сторону. Лабин кивнул. На моей памяти ни один обычный человек не принимал общее благо настолько близко к сердцу. Мне иногда кажется, что твой мозг каким-то образом состряпал свой собственный трип вины». Линия уставилась в землю под ногами. «Это ничего не меняет», – шепотом произнесла она после долгого молчания. «Даже если у меня есть личные мотивы, меня не тревожат твои мотивы, меня тревожит твоя способность к оценке». «Мы все еще говорим о спасении мира?» «Нет», – отрезал он. «Мы говорим о ком-то, кто пытается это сделать, возможно». Мы говорим о целой стране или консорциуме, который лучше оснащен, более информирован, чем пара путешественников со среднеатлантической гряды. И тут он поднял руку, жестом попросив не перебивать. Мы говорим и о других могущественных силах, которые, возможно, пытаются их остановить, по причинам, о которых мы можем только догадываться. Или без всякой причины, если рассуждения Уэллит верны. Это не наша игра, как бы сильно тебе ни хотелось принять в ней участие. Наша, Кен, наша. Просто последние пять лет мы ужасно боялись сделать ход. И за это время многое изменилось. Кларк покачала головой. Мы должны попытаться. Мы даже правил больше не знаем. А что насчет того, что мы действительно можем изменить? Насчет Атлантиды, Рифтеров, Алекс. Ты действительно хочешь пренебречь любым шансом помочь им ради какого-то безнадежного дела? Лабин тут же понял, что просчитался. Что-то вспыхнуло в ней. Такое ледяное, знакомое и совершенно непреклонное. «Да как ты смеешь?» – прошипела она. «Тебе всегда было наплевать и на Алекс, и на Грейс, да и на меня тоже, если на то пошло. Ты был готов убить нас всех. Ты каждый раз переходил на другую сторону, стоило измениться раскладу». Кларк с отвращением покачала головой. «Как ты вообще смеешь говорить о верности и спасении жизни? Ты даже и не понимаешь, что это значит, если только тебе это не вобьют в башку вместе с параметрами очередного задания». Лабин должен был знать, что спорить с ней бессмысленно. Ее не интересовали шансы на успех. Она не ставила на разные чаши весов Атлантиду и остальной мир, не сравнивала результаты. Все переменные, которые заботили Лени, возникали в ее собственной голове, а чувство вины или одержимость не поддавались анализу затрат и выгод. Но даже так Кен почувствовал, как после ее слов у него почему-то перехватило горло. «Лени, я не это имел в виду». Она подняла руку и отвела глаза, не желая встречаться с ним взглядом. Он ждал. «Может, это вовсе и не твоя вина», – сказала она, помолчав. «Они просто сконструировали тебя таким». Он позволил себе проявить любопытство. «Каким таким?» «Ты же просто муравей-солдат. Прешь вперед, усики к земле, следуешь приказам, параметрам задания, краткосрочным целям, и тебе никогда не приходит в голову мысль поднять голову и увидеть картину целиком». «Я ее вижу», – спокойно произнес Лабин. «И она намного больше, чем ты желаешь признать». Она, все еще не глядя на него, покачала головой. Он попытался снова. «Хорошо, ты видишь картину целиком. Как, по-твоему, мы должны поступить с этой информацией? Что ты можешь предложить, кроме фантазий? У тебя есть какая-то стратегия спасения мира? Ты же о нем только что говорила». «У меня есть», – объявила Уэллит. Они обернулись. Сложив руки на груди, она стояла позади них возле лазарета. Она, похоже, бросила носилки, и кружным путем вернулась назад, пока они не смотрели. Лабин в удивлении заморгал. «Ваш образец?» «С той боеголовки, которую вы нашли?» «Без шансов. Под воздействием трейсеров любое активное вещество распадается на атомы». Кларк быстро посмотрела на Кена. Даже сквозь лед в глазах, ее взгляд читался ясно, как двоичная система. «Не по твоим правилам игра пошла, супершпион. Позволил какому-то убогому сельскому доктору обойти тебя на повороте?» «Но я знаю, как мы можем добыть образец», – продолжила Уэллит, глядя прямо на Кларк. «И я могла бы воспользоваться вашей помощью».